В этом Конан был убежден, хотя дверь тут же закрылась, и комната погрузилась в мрак. Вошедший не шевелился, очевидно давая глазам привыкнуть к темноте. Конан выскользнул из-под покрывала и бесшумными шагами направился туда, где, по его расчетам, должен был находиться посетитель. Когда он приблизился к непрошенному гостю, его рука, сжимавшая рукоятку кинжала, расслабилась. В ноздри ударил пикантный запах женских духов и пота. Конан протянул руку и нащупал соблазнительную женскую фигуру. Сандакадзи, а это была она, невольно вскрикнула от удивления и скользнула в его объятия. Быстро ощупав ее, кемереец убедился, что девушка не вооружена. «Я напугал тебя», — сказал Конан. «Ты как кошка» видишь в темноте». «Я услышал твое дыхание и почувствовал запах твоих духов». Конан не понимал, зачем объяснять очевидное. «Мне казалось, что дверь заперта». «Эти запоры может открыть любой», — ответила Сандакадзи. «И потом, кому придет в голову мысль грабить мордорами? «Верно». На Сандакадзи была только легкая накидка. Конан почувствовал острое желание, когда ее мягкое теплое тело прижалось к нему. «Я сегодня очень долго танцевала», — сказала Сандакадзи. Все уже напились и храпят после буйного празднества по случаю освобождения Сантидио. Конан, покинувший застолье в самом начале, был не так глуп, чтобы не понять, зачем она пожаловала. Будь на ее месте любая другая женщина, он не раздумывал бы ни секунды. Но переспать с женщиной друга противоречило кодексу чести диких варварских народов. Поэтому чувственная фигура, которая лежала в его объятиях, была для него запретным плодом. «Я говорила, что не забуду того, что ты сделал для моего брата», – шептала она, и ее пальцы ласкали тело Конана. «Ты – женщина Мордерми», – с усилием произнес Варвар. «Мордерми не обязательно об этом знать. Он не был моей первой любовью, не будет и последней. Я не даю обетов, как моя сестра Святоша». «Не в этом дело», – запротестовал Конан, чувствуя, что еще немного и его инстинкты возьмут верх над разумом. «Мордерми мой друг». Я не хочу обманывать его в его же доме. «Святая простота!» – поразилась Сандакадзе. «Кто бы мог подумать, что варвары столь чувствительны? Мне кажется, ты не из тех, кто умеет только скакать на жеребцах. Или ты боишься мордорами? Конан почувствовал, как в нем закипает гнев. конечно, я не настолько обучен манерам, чтобы валяться в постели, с женой своего друга. У нас в Кимерии несколько иные обычаи. Они менее цивилизованы и более архаичны. — Но здесь же не Кимерия, не так ли? — убеждала Сандакадзи. — Неужели ты даешь обещание жениться на каждой шлюхе, с которой переспишь? — Нет, не на каждой, — взорвался Конан, не в силах сдержать свою ярость. Но если я хочу женщину, то делаю ее своей и убью всякого, кто попытается ее украсть. Мордорми, насколько я могу судить, придерживается того же правила. Если я сделаю тебя своей, нам придется драться, а я не хочу убивать друг друга из-за потаскухи. Ах так! Сандакадзи вырвалась из его рук. Ее взор тоже пылал гневом. Сантидио был прав, ты альтруист. Ну что ж, мой благонаравный кимериец, я вовсе не предлагаю тебе стать хозяйкой в твоей хижине где-нибудь в захудалой горной деревушке. Я предлагаю тебе ночь удовольствий. Мне было просто любопытно знать, какой мужчина скрывается за этими мускулами, а вместо этого нашла большого, неуклюжего дурака. Сандакадзе оттолкнула его и бросилась к двери. Конан был почти согласен с ней. Он не привык обдумывать свои поступки, и только мысль о том, что он предает друга, сдерживала его инстинкты, не позволяла схватить Сандакадзи и бросить ее мягкое, желанное тело на тюфяк. Поэтому он не стал ее задерживать. После темной комнаты сумрак коридора казался ярким светом. Сандакадзи отворила дверь комнаты Конона, и тут в полоске света мелькнула фигура человека. Он был явно застигнут врасплох, но быстро сориентировался, и в его руке сверкнул нож. Не менее удивленная Сандакадзи пронзительно вскрикнула. Рука незнакомца дрогнула, он не ожидал увидеть женщину. И это мгновения мгновение оказалось достаточным для Сандакадзи, чтобы увернуться от удара и выскочить в коридор. Нож незнакомца все же успел разрезать ее накидку и оставить царапину на ее плече. Девушка опять закричала. Нападавший все еще пребывал в нерешительности. Заткнуть рот девушке или ворваться в комнату к спящему Конону. Пока он колебался... Конан опередил его. Выскочив из темноты, Кимерейт схватил его за руку, державшую нож, и всадил свой кинжал ему в живот. Затем он сильным движением рванул руку вверх так, что разрубил грудную клетку нападавшего. Дикий крик боли тут же сменился предсмертным стоном, и тело незнакомца медленно опустилось на пол. Сандакадзи перестала кричать, и смотрела на Конона блестящими глазами. Тревога разнеслась по всему дому. Со всех сторон к дверям комнаты Конана сбегались вооруженные люди. При свете факелов засверкали лезвия. Подоспел и мордорами. При виде открывшейся картины он бросил взгляд на Конана, и на его лице ясно читался немой вопрос. Сандакадзи не колебалась. Я шла по коридору, вдруг вижу, в темноте кто-то крадется, подозрительный такой, и я решила за ним проследить. Когда он остановился у комнаты Конана, я поняла, что передо мной убийца, подосланный Римонендо. Я закричала, чтобы предупредить Конана. Убийца напал на меня, но тут выскочил кемериец и убил его. Она приспустила накидку, чтобы осмотреть рану на плече. Рана немного кровоточила, но не была опасной. Конону ничего не оставалось, как подтвердить ее рассказ. Мордорми поверил их словам. «Вам нужно было позвать кого-нибудь из нас. Тебя же могли убить, Сандакадзе!» «Позвать вас? Да вы же спали над своими чашами с вином!» «Переверните его! Посмотрим, что это за птица!» — приказал Мордорми. «Что же у меня за охрана, если убийцы преспокойно разгуливают по дому?» Они перевернули труп и осветили факелом, залитое кровью лицо. Раздались возгласы изумления. «Черт возьми! Это же Девилис! воскликнул Мордорми. «Он был у меня лейтенантом, и я верил ему как самому себе!» «Велика сила золота Римоненду, если она может купить даже близких друзей. Прости, Конан, я предложил тебе убежище и едва не стал причиной твоей смерти». Конан промолчал. У него не было твердой уверенности, что Деви Лис был подосланным убийцей. Возможно, он был слишком предан Мордорми и, обнаружив измену Сэндокадзи, решил отомстить за господина и восстановить его честь. Глава шестая. Под королевской маской. Аромат роз смешивался с запахом моря, плескавшегося у высоких стен, отделявших его от королевского цветника. Сад был ярко освещен тысячами праздничных фонарей всех цветов радуги. Смех и веселье заглушались мирным рокотом прибоя, разбивавшегося в темноте Анасыпь. Но у Конана, настороженно бродившего среди гостей карнавала, устроенного в честь дня рождения короля, не было желания веселиться. Он считал, что сегодняшнее предприятие – слишком рискованная авантюра даже для Мордорми. Еще бы, подделать королевское приглашение. Кемереец понимал, что выглядит по меньшей мере Фантастично в своем наряде, среди разукрашенной знати, окружавшей его. На нем был рогатый шлем, доспехи и подбитый мехом плащ, Которая носят воины Ванира, нация, которую он не любил, но уважал. Шелковая маска скрывала верхнюю часть лица, А черная грива волос красиво оттенела загар. Идея костюма принадлежала Сандакадзе. Она же придумала взять с собой боевой топор с двумя лезвиями и головкой в виде молотка. Конан отнесся к ее идее одобрительно. Топор, являясь как бы частью костюма, вызовет меньше подозрений, чем шпага или меч. Кто может предположить, что варвар переоденется в варвара? Уверяла сандакадзи, которая, подобно всем коренным зингаранцам, смешивала все северные варварские племена, в одну кучу. Конан довольно прилично изъяснялся на замаранском языке, чтобы зайти за представителя этой далекой страны, и его акцент в этом случае не должен был вызывать подозрений у спесивой зингаранской знати, многие из которой не отличили бы пикта от кушита или стегийца от туранца. Конан таким образом надеялся избежать лишнего внимания. Сама Сандакадзи, одела маску и костюм сокола, и оперение колыхалось во время ходьбы, приоткрывая ее обнаженные руки и ноги. Под покрытым перьями плащом у нее ничего не было. Сантидио вел ее на серебряной цепочке, накинутой на шею. На нем был костюм сокольничьего и черное домино. Самый странный наряд имел мордорми. Он представлял собой преукрашенную копию самого короля Римонендо. Мантия из горностаев, золоченая кольчуга, корона из мишуры, напудренные волосы, объемистый живот. Не слишком большой, чтобы оскорбить монарха, но и достаточный, чтобы быть узнанным. Его костюм тоже был заслугой Сандакадзи. По мнению Конана, эта женщина была чрезвычайно умна. Он вспомнил, как она хитро вывернулась в ночь воображаемого покушения. С тех пор ночные визиты прекратились. Время летело быстро и не бесполезно для Конана. Налеты и грабежи были удачными. Мордорми был хорошим организатором, да и Конан оказался мастером по части присвоения чужой собственности. Он ни в чем не уступал опытнейшим зингаранским бандитам, ни в дерзости, ни в изобретательности. Взаимная симпатия между Конаном и Мордорами постепенно переросла в дружбу, подогреваемую скрытым соперничеством. Сантидио и Сандакадзи тоже входили в круг его друзей, и это была уже иная дружба. Мордорми в сущности оставался варваром городских трущоб, и его жизнь текла по тем же диким, примитивным и безжалостным законам, что и в горах Кемерии. А Сантидио и Сандакадзи всегда были отделены от Конана невидимым барьером, который порождало их происхождение. Несмотря на все разговоры о том, что все люди – братья, Сантидио всегда не хватало практического подтверждения своих слов, что же до Сандакадзи то ей казалось, что она играет в какую-то увлекательную игру. Конан чувствовал, что он чужой в этой компании. В этой странной дружбе каждый преследовал свои цели. Мордорми мечтал стать чем-то большим, нежели просто королем воров. Сандакадзи наслаждалась возможностью разрушить социальный порядок, лишивший ее всех прав и состояния. Сантидио мечтал создать новое общество, где правил бы разум, а не сила. И, наконец, Конан-варвар, покинувший Кимерию, чтобы посмотреть цивилизованные страны и не утоливший пока до конца жажду путешествий. Правда, он нашел приключения, а это было ничуть не хуже. Королевский маскарад собрал сотни гостей. По саду прогуливались фантастически одетые фигуры, а внутри павильона кавалеры кружились в танце со своими великолепно одетыми дамами, скользя по полу из черного мрамора. Скромно одетые девушки бесшумно скользили между гостями с подносами, уставленными сладостями, деликатесами, драгоценными серебряными кубками с редкими винами и мороженым. В тени деревьев или в увитых цветами беседках скрывались влюбленные парочки – откуда слышались нежные вздохи, шелест шелка и тихий смех. Конан ел с жадностью, но от вина воздерживался. Нетерпеливым движением руки он отталкивал прочь кубки со старинным вином столетней выдержки, как если бы это было простое пиво. Тем, кто к нему обращался, Конан бросал короткие фразы на замаранском языке. По его угрожающему тону гости решили, что он пьян и груб. Но Конан был не пьян. В отличие от Конана, Мордорми находил это ночное приключение увлекательным. Конан предпочитал воровство или открытый грабеж, взломать сокровищницу богатого лорда или напасть на купеческий караван. Внутри королевского дворца Мордорми удалось собрать много своих людей. Кое-кого под видом слуг и лакеев, а кое-кого и в качестве гостей. Самым слабым звеном плана было оружие. Никто не мог позволить себе явиться на маскарад, вооруженным с головы до пят. Конечно, никакой дворянин не выйдет из дома без шпаги, да и лакеи тоже должны иметь что-то на случай разбойного нападения. Конан хотел командовать отрядом, который должен будет штурмовать Королевский дворец снаружи но Мордорми рассудил, что кемериец будет полезнее внутри. Королевский дворец, окруженный высокими стенами и обрывающимися в море утесами, охранялся специальными частями Королевской гвардии. Главными составляющими плана ограбления были дерзость и внезапность, риск на грани самоубийства, добыча, золота и драгоценности богатейших людей Зингары. Рыжеволосая девушка, одетая только в шкуру и серебряную цепь, волокла за собой тяжелый двуручный меч, изображая смехотворную пародию на воина-варвара. Она с улыбкой обратилась к суровому и хмурому Конану. «Почему такой мрачный мальчик?» – прощебетала она. «Я знаю укромное местечко, где мы сможем без помех скрестить наше оружие в интимной схватке. Ведь еще не время снимать маски». «Еще не полночь?» – спросил Конан сильным акцентом. «Но сейчас должен начаться обещанный танец сокола!» Девушка скорчила гримасу. «Ну, если ты хочешь смотреть на какой-то дурацкий танец, не буду тебя удерживать!» «Сука!» – пробормотал Конан, когда она упорхнула прочь. Настроение у него не улучшалось. Он был не прочь принять предложение рыжей проститутке, и заставить ее изменить свое мнение о нем, а уже потом заняться делами. Но это была игра мордорами, и Конану в ней была отведена роль, которую он не должен был провалить. В противном случае весь тщательно разработанный план налета мог обернуться смертельной ловушкой для всех его участников. Конан решил позволить служанке наполнить свой кубок, и, выпив его, направился в павильон, где Сандакадзи готовилась к своему танцу. У многих людей при приближении смертельной развязки часто не выдерживают нервы. Кимереец, напротив, становился еще более спокойным и хладнокровным. То, что кто-то из королевских гостей изъявил желание станцевать на сцене, как простой танцор, никого не удивило. Ведь это был маскарад в честь дня рождения короля, когда вся зенгарская знать сбрасывала с себя родовую спесь и вела себя сообразно персонажам и личностям, которых они изображали в своих костюмах. Строгие Матроны приставали к прохожим, как разбитные уличные девчонки, суровые лорды же с молоденькими девицами, а их ошалевшие от свободы дочери, втиснув свои тела в самые скудные одежды, демонстрировали свои прелести перед молодыми людьми, которые, в свою очередь, тоже не упускали случая похвастаться своими мужскими достоинствами. Из королевской ложи, расположенной в верхней части галереи, гостям улыбался сам король Римонендо. Его величество был уже пьян сверх меры. Его тучная фигура свешивалась со всех сторон с кресла, а глаза осоловело глядели вокруг. Мальчик, слоснящимся от масла телом, по приказу своего хозяина подавал ему кубок с вином или трубку с опиумом. Его двойник аккуратно снимал капли пота и вина с многочисленных подбородков монарха. Несколько близких королю придворных также сидели в королевской ложе, и вся галерея была забита солдатами из королевской охраны. Король Римонендо был не настолько глуп, чтобы не позаботиться о страже на тот момент, когда он уснет, а гости будут продолжать плясать и веселиться. Появление Сандакадзи вызвало возбуждение у распоясавшихся в похотливом бесстыдстве гостей. Сегодня благородные дамы соревновались в искусстве обольщения. Это были те самые матроны, которые обычно затягивались в черные одежды, из которых потом не могли освободиться без помощи, по крайней мере, двух камеристок. Отдельные части тела Сандакади, мелькавшие из-под перья в придвижении, возбуждали зрителей больше, чем полностью обнаженные прелести молодых аристократок. Она обещала исполнить свой танец незадолго до полуночи, когда придет время снимать маски, поэтому с приближением назначенного часа нетерпение толпы нарастало. Все собрались в павильоне, очистив на черном мраморном полу «Большой круг». Сандакадзи что-то сказала музыкантам, и они заиграли какую-то быструю мелодию. Конан плохо разбирался в музыке, и эта мелодия была ему незнакома, но остальные встретили ее взрывом аплодисментов. Сандакадзи стояла в центре приготовленного для нее круга – фантастическая фигурка среди скопления масок и карнавальных костюмов, собравшихся посмотреть ее танец. Оперение закрывало ее всю, от шеи до кончиков пальцев ног. Девушка не двигалась. Из-под маски сокола, полностью закрывавшей ее лицо, на зрителей смотрели большие горящие глаза. Сантидио отстегнул серебряную цепочку и отошел в сторону. Освободившись от оков, Сандакадзе неожиданно сильным прыжком взмыло в воздух раскинув руки в стороны, как распростертое крылья. На несколько мгновений ее тело как бы повисло в воздухе. Стройное, обнаженное тело полностью открылось изумленным зрителям. Затем она, сопровождаемая единодушным вздохом тысячи людей, легко опустилась на пол, и ее ногота скрылась под перьями. Танец начался. Гибкое тело танцовщицы – грациозно изгибалась, стремительно крутилась, взлетала в воздух в волшебном полете. Ее стремительные движения развивали перья на одежде, то обнажая часть ее белой упругой груди, то загорелые бедра. Музыканты ускорили темп, и Сандакадзи как будто парила над черным полом. Только опытный танцор мог выдержать такой ритм, сочетая его с искусными и выразительными жестами и позами. Многие зрители, очарованные открывшейся перед ними красотой, гадали, кто же скрывается под этой маской. И, наконец, когда зажигательная мелодия достигла крещендо, Сандакадзи, раскинув руки, опять взмыла в воздух, застыв в пируэте. Ее костюм из перьев взметнулся до уровня плеч, показав все обнаженное совершенство ее тела, парящего над черным мраморным полом. Сложив крылья, она ринулась на пол маленьким комочком, как сокол бросается на свою жертву. Закутавшись в плащ, Сандакадзи застыла в глубоком поклоне перед потрясенными зрителями. — Дамы и господа! — закричал Сантидио, присоединяясь к сестре, принимавшей восторженное поздравление. «Вы видели танец сокола, но помните, что сокол — птица хищная, и ей нужна добыча!» Все решили, что танцовщицу следует осыпать дождем мелких монет и безделушек, как простую актрису. Но грозные возгласы и предостерегающие крики быстро вывели их из заблуждения. «Ну же, господа, живо!» — воскликнул Сантидио, обнажая шпагу. «Развязывайте ваши кошельки! Снимайте драгоценности! Нам нужно золото, а не ваши презренные жизни!» Среди гостей произошло небольшое замешательство. Некоторые восприняли это как часть шуточного представления, и лишь теперь начали осознавать, в каком положении они очутились. Пока продолжался танец сокола, люди-мордерми незаметно перегородили все выходы из павильона и держали оружие наготове. Парочки, веселившиеся в саду, при виде вооруженных разбойников разбежались кто куда. — Никому не двигаться! — кричал Мордорми, запрыгнув на стол и угрожающе размахивая оружием. — Павильон окружен моими людьми. Кто не окажет сопротивления, будет отпущен с миром. Несколько гостей, прозрев, схватились за шпаги, но быстро были убиты. При виде крови женщины завизжали, а остальные прекратили сопротивление. Гости короля пришли в парк веселиться и не ожидали нападения. Преступники же были хорошо вооружены и организованы. Они быстро разоружили кавалеров, и гости в панике беспорядочно рассыпались по зале. При первых же звуках стали – Гвардейцы Римонендо инстинктивно ринулись вниз. Разбойники учли и это. Конан издал довольное урчание и, перехватив поудобнее ручку топора, занял место возле лестницы, ведущей на верхние галереи. Его сообщники быстро начали сооружать небольшую баррикаду из столов и стульев. «Отойдите! Расчистите место!» — крикнул Конан. «Я один справлюсь. Пусть против меня выступит хоть тысяча этих надушенных солдатиков. Ну, идите сюда, разряженные хлыщи. Кто желает умереть первым?» Конан знал, что говорил. Лестница была узкой, и одновременно по ней могло спускаться только несколько человек. Среди королевских стражников, разодетых в шелка и бархат, не оказалось ни одного лучника – а их длинные алебарды были бесполезны в узком пространстве. «Ко мне, дурачье!» пронзительно завизжал Римонендо, осознав, наконец, возникшую угрозу. «Окружите меня, слышите? Вашему королю угрожает смерть. Любому, кто оставит меня, я прикажу отрубить голову!» Король Зингары крепко прижал к груди своих любимчиков. Блея от ужаса, он приказал окружить его плотным кольцом и в случае необходимости драться до последней капли крови, защищая его от убийц. «Пусть те, кто внизу, спасаются как хотят!» — скомандовал он. «О боже, как они кричат! Но почему наружное охранение не спешит к нам на помощь?» С наружной стороны стены, у ворот, отделявших королевский дворец, От остальной части города часть охранников патрулировала выдающийся в море мыс. Со стороны сада мыс скрывали высокие отвесные скалы. Охрана была немногочисленной, во-первых, чтобы не мешать веселью гостей, и во-вторых, в этом не было необходимости. Зингара не находилась в состоянии войны, хотя внутренние распри частенько давали себя знать. Когда танец Сандакадзи достиг высшей точки накала, Мордорми незаметно подал сигнал одному из своих людей, а тот, в свою очередь, передал его группе разбойников, притаившихся с наружной стороны стены, ограждающей дворец. И тогда темная дорога, ведущая из города в королевский дворец, неожиданно осветилась факелами. Раздались грозные крики, И к воротам подошла беспорядочная толпа людей. Более сотни членов «Белой розы» бушевали перед воротами, размахивая плакатами и выкрикивая лозунги. «Немедленно разойтись!» – скомандовал капитан королевской гвардии. «Вы что, оглохли?» Видя, что толпа не расходится, он приказал срочно усилить охрану ворот. «Мы не уйдем, пока не поговорим с королем Римонандо! Закричал предводитель собравшихся, человек плотного телосложения. Это был Карико, радикал, один из претендентов на пост руководителя Белой Розы и соперник Сантидио. Он был рад случаю повысить свой авторитет за счет участия в этой дерзкой затее. «Его Величество и господа дворяне погрязли в пьянстве и разврате, в то время как кардавские вдовы ходят в лохмотьях, и питаются объедками. — Расходитесь, не то прикажу солдатам срубить несколько голов. — Позовите короля, иначе мы не уйдем, — кричал Карико. — Народ пухнет с голоду, а тираны его